Глава восьмая. Но купив в магазине допотопной постройки, зато с громкой вывеской «Лас-Вегас», всякой всячины в качестве гостинцев, Гуров в сопровождении Шенгина направился в больницу. Охрана у палаты Виктора уже сменилась, но немногословные промысловики без лишних расспросов их пропустили. Лишь на белую наклейку на лбу Гурова встречные посматривали с удивлением и любопытством. «Витек, это товарищ из Москвы!» – представил Гурова Шангин. Старший оперуполномоченный полковник Гуров Лев Иванович. Упорень, на голове которого за последние дни бинтов поубавилось, явно шел на поправку. Рассказывая о случившемся с ним, Виктор упомянул о загадочной находке, кем-то сделанной на прииске, и о не менее загадочной дате, упомянутой неизвестными в разговоре. Трое их было. Виктор говорил еще не очень внятно, но уже мог приподниматься и садиться на постели. Двоих в лицо разглядел, но это не наши, ни разу их до этого не видел». Один худой, в годах, другой мой ровесник, светловолосый такой, все улыбался да рассусоливал про какие-то миллионы. А у нас давно уже ходили среди ребят разговоры, что дурит нас наше начальство. Все толдычит, будто мы в месяц металла добываем около ста кило, а на деле его больше тонны. Только нам от этого ни холодно, ни жарко. Как кидали в день пятихатку на нас Так и кидают. Стою, слушаю дальше. Они у конторского вагончика обсуждали какую-то затею. Из разговора я понял, что нашли у нас что-то редкое, необычное, стоящее огромных денег. Третий, его в темноте я не разглядел, но, по-моему, это был наш механик, повел их смотреть ту диковину. Я решил пройтись за ними следом. Хоть узнать, что у нас на прииске творится. И только отошел я за ними от лагеря, как меня в спину будто что-то ударило. И больше ничего не помню. А еще до этого тот улыбчивый. Его то ли Гоша звали, то ли Коша. Может, Тоша, уточнил Гуров. «Может», — согласился Виктор. Так вот, он сказал, что зачем-то к нам прилетит вертушка, и это будет двадцать А еще он в темноте обронил какой-то блокнотик. Я его подобрал. Он здесь, под матрацем. Возьмите, авось пригодится. Когда они уже попрощались, Виктор сообщил, что завтра его забирают в родную деревню, где местные травознаи поставят на ноги в два счета. Ты безопасней там. Тут, того и глядя, опять может заявиться какой-нибудь фальшивый доктор. Зашел Гуров и к Валерке. Тот, сидя на кровати, листал журнал. Пакет с яблоками, апельсинами и сладостями привел его в смущение. Лев Иванович, ну зачем это вы? Я вам и так обязан, не знаю как. Почему-то, пряча глаза, говорил он. Я тут вам одну вещь по секрету хочу рассказать. Он замялся, и Гуров понял, что сюрпризы на сегодняшний день не закончились. «Вы только плохо обо мне не подумайте, но наш МИГ-2, ну, так у нас прозвали полковника Миляева, приказал мне ежедневно в письменной форме докладывать ему, куда вы ездили со мной и с кем встречались. Я для отвода глаз ему пообещал, а сам решил, что буду гнать всякую ахинею. Что я ему, шестерка, что ли?» Айда Миляев. Айда Миг-2, размышлял Гуров, выходя из больницы. Получается, транспортом меня обеспечил только для того, чтобы знать, в какую сторону я копаю. Он снова вспомнил о странной привычке полковника к месту и не к месту плотно зажмуриваться и едва не рассмеялся. Но, придя к выводу, что это может быть связано с нервным расстройством, посчитал такой смех не совсем уместным. «Лёва!» Как смерч налетев на Гурова, внезапно появившийся Стас схватил его за плечи и основательно встряхнув, засыпал вопросами. «Ты как? Жив? Здоров?» «Да я-то ничего, а вот парню досталось», – устало улыбнулся Гуров. Молодец, не растерялся, сумел удержать машину. Я уж думал, загремим. Он вкратце рассказал другу и соратнику о событиях этого дня. А я уже после обеда собирался идти в гостиницу, слышу в коридоре разговор, что на дороге у Кузоева сорвалась пропасть машины с московским представителем. Ну, я сразу забрал из гостиницы вещи и рванул сюда. Вдруг, думаю, ты в больнице. «Нет, о худшем я и мысли не допускал. Не дай бог чего, что я Марии скажу?» «От судьбы не уйдешь!» «Кстати, Валерий, водитель «Волги», по секрету сообщил, что полковник Миляев...» «Ты в курсе?» «Подчиненные его МИГ-2 прозвали», — перебив Гурова, хохотнул Стас. «В курсе!» — кивнул Гуров. «Только смеяться над этим как-то неудобно». Так вот, исполняющий обязанности начальника областного УВД приказал водителю за мной приглядывать и в письменном виде ему обо всем докладывать. «Ого!» – присвистнул Крючко. «Интересно, а на кого он работает?» Вот и мне хотелось бы это знать. Гуров был задумчив и сосредоточен. Тут, похоже, действует структура неслабая. Так что расслабляться никак нельзя. Слопают. «Можешь меня похвалить?» – торжествующе заулыбался Стас. «Нашел я того в бежевом костюме. Это некто Криворогов Леонид Юрьевич, уроженец ханты Мансийска, по образованию школьный учитель, по профессии ракетир, имеет две отсидки. Сейчас заместитель начальника службы безопасности темной столичной фирмочки с красивым названием «Клондайк-2000». «Не правда ли название с чем-то созвучно?» «Да, намек не из самых тонких», — резюмировал Гуров. «Похоже, в первопрестольную отсюда тянутся даже не ниточки, а веревочки». «Петр уже знает?» «Хорошо, теперь они этот клондайк прозондируют досконально». «Что еще удалось узнать?» «Еще при прежнем начальнике УВД...» В конце 90-х в области были выявлены и обезврежены четыре криминальные группировки, занимавшиеся золотом. Все давно осуждены и отбывают сроки. Потом тот начальник кому-то чем-то не угодил, и его отправили на пенсию. Сейчас управление возглавляет товарищ довольно либеральный, не желающий портить статистику, умеющий ладить со всеми. Соответственно, и никаких группировок не стало. Теперь тут преступление совершает кто-то, кое-где и только лишь порой. Хотя, как мне удалось по секрету узнать у здешних оперов, сейчас группировок не менее пяти. Четыре из них – мелкота, а вот пятая – это, я тебе скажу, настоящая акула даже по столичным меркам а процветает она во многом благодаря тому, что кто-то из областных верхов ее трепетно опекает. «Ну, кто в области ее крышует, мы, в принципе, уже можем догадаться», усмехнулся Гуров. «Эх, ну и денек! Иной недели стоит. Давай пройдем до райотдела, узнаем последние новости. Да и насчет ночлега надо бы определиться». Когда они подходили к райотделу, от его ворот, стремительно набирая скорость, помчался большущий черный джип с тонированными стеклами. Следом за ним ринулась десятка, в которой Гуров успел рассмотреть Сиповицына, сидящего за рулем. Как и следовало ожидать, господин Кучапкин забрал таки своего засланца, саркастически заметил он, глядя вслед удаляющимся машинам. Дежурный в отделе рассказал им, что час назад из областного центра прибыла целая толпа адвокатов, которые буквально осадили и райотдел, и прокуратуру, и даже районную администрацию. Сиповицына пришлось отпустить за отсутствием улик и недоказанностью злого умысла. В какой-то мере прояснилась и история с ЗИЛом. Всего полчаса назад, в полутора десятках километров от Кузоева, случайно был обнаружен уже догорающий остов машины. Удалось лишь сделать гипсовый слепок следа подошвы, предположительно оставленный человеком, который управлял грузовиком. Но самое интересное заключалось в том, что не удалось найти Сычева. Еще в первой половине дня он куда-то уехал на своей легковой машине и больше домой не возвращался. «Ладно, не будем размахивать шашкой, но мы еще поборемся», философски констатировал Гуров, урезонивая закипающего крючко. «Вот уроды! Вот твари!» – выходил из себя Стас. Обрывают мерзавцы каждую ниточку! Зацепиться-то не за что!» Узнав, что прибывшим негде ночевать, дежурный предложил вам остановиться у его тетки. «Изба у нее большая, места вам хватит. Человек она добрый, отзывчивый, и ужином накормит, и денег ни копейки не возьмет». Рисуя на листке из блокнота, как пройти на нужную улицу, добродушно улыбаясь, сообщил лейтенант. Через полчаса, найдя дом Елизаветы Григорьевны, приятели расположились в светлой, уютной комнате с побеленными стенами и не но гладкими, выскобленными до бела досками пола. Когда хозяйка, степенная, преклонных лет сибирячка, усадила их за стол, им стало ясно, что, говоря о своей тетке, лейтенант явно поскромничал. Та не просто накормила, а закормила своих нежданных гостей обильнейшим ужином. Укладываясь спать, Стас долго вздыхал и ворочался. Уснул он лишь во втором часу ночи. Впрочем, из-за смены часовых поясов он и в гостинице, минувшей ночью, смог уснуть не раньше. Зато в 6 утра по местному времени Гуров его едва растолкал. Умывшись у колодца с журавлем и позавтракав не менее плотно, чем ужинали, оперативники по уже знакомой дороге отправились в райотдел. Как и говорил лейтенант, хозяйка дома от денег отказалась на отрез, чем несколько огорошила обоих гостей, настроенных достойно отблагодарить за гостеприимство. Идти в райотдел решили налегке. Сумки с вещами оставили у Елизаветы Григорьевны. Начальник отдела был уже на месте. Намерение столичных оперов выехать на Синяшский из-за нехватки транспорта воспринял без всякого восторга. Выход нашелся в лице участкового Шенгина, который собрался проехать по своему участку, заглянув в том числе и на прииск.